Арами вошел и остановился, ожидая, пока глаза привыкнуты к полутьме внутренних помещений. И в этот момент ему ударил в ноздри запах. Очень необычный запах. Он, несомненно, принадлежал женщине. Вернее, самке. Потому что простое существо второго сорта, именуемое женщиной, пахнет не так. От женщины исходит множество запахов, и не все из них приятны. Но такого... Арамий почувствовал, как ноздри его хищно раздулись, а чресла буквально вздернулись, проверяя на прочность набедренную повязку. Сходя на берег, капитан время от времени посещал шлюх, и среди них попалось несколько таких, которые сумели доставить ему столько удовольствия, что он, человек нескупой, счел необходимым сверхоплатой преподнести еще и дорогой подарок. И вот теперь он чувствовал, что все, испытанное им прежде, не идет ни в какое сравнение с тем, что он может получить у женщины, находящейся в этом доме. Наверное, нечто подобное ощущает пес, когда становится на след течной суки. О боги, куда он попал? Капитан Арами, я рада вас видеть, уважаемый. Прошу вас, садитесь. Тон, которым были произнесены эти слова, был сух и деловит, но голос, голос заставлял забыть обо всем. Арамий, глаза которого уже привыкли к полутьме, сделал три шага вперед и опустился на валик, аккуратно уложенный на ковре, рядом с низким достарханом. Напротив него, уютно расположившись между подушками, возлежала Гурия. О нет, она не была вульгарно обнажена. Напротив ее тело, от кончика носа и до ступней, было укутано в свободные шелковые накидки, которые, однако, скорее дразнили, чем скрывали. «Угощайтесь. Мне сообщили, что вы неравнодушны к сахарным орехам, и я постаралась вам угодить». Арамий послушно взял с широкого блюда горсть орехов, обжаренных в топленом сахаре, и захрустил ими, изо всех сил стараясь отвлечься от мыслей, которые назойливо лезли ему в голову. Лежащая перед ним госпожа чуть изменила положение ног, отчего его холёная ухоженная ступня на мгновение попала в полосу света, льющегося из отверстия в крыше, и блеснула ярко-алыми ноготками. Арами чуть не поперхнулся. «Вот вино из лира, а если вы предпочитаете северный урожай, то вон в том кувшине неплохое дожирское». Это было сказано вежливым, любезным тоном, как и положено в лёгкой застольной беседе предваряющий серьезный разговор. «О вас ходят настоящие легенды, уважаемый капитан. Не могли бы вы рассказать о ваших путешествиях?» Спустя полтора часа, когда капитан покинул наконец этот дом, его хитон и каламу можно было выжимать. «Нет, в доме было прохладно, но вот госпожа...» Он и сам не заметил, как начал мысленно произносить это слово с большой буквы. Больше всего его угнетала мысль, что она не сделала ему ни единого намёка. В её поведении не было ни малейшей двусмысленности. Но он чувствовал, что ради того, чтобы завоевать эту женщину, он готов на всё. Готов отказаться от любых контрактов и торчать всё лето на голом и пустынном острове, ожидая сигнала от каких-то неведомых караульщиков. Когда фигура капитана чья спина выражала высшую степень ошеломленности, скрылась за поворотом улицы, Эсмирея отошла от узкого окна и, бросив удовлетворенный взгляд на свое отражение в зеркале, хлопнула в ладоши. Раб появился только после третьего хлопка. Он остановился на пороге и уставил на нее обвиняющий взгляд. «Ты опять жгла Супрему!» Эсмирея молча подошла к юноше и положила головку ему на грудь. Тот попытался было отшатнуться, но остался на месте. Космирея было слышно, как часто бьется его сердце. Она подняла лицо и заглянула ему в глаза. «Глупый, ну сколько можно тебе объяснять?» «А что объяснять?» – запальчиво воскликнул юноша. «Почему нельзя было просто предложить ему денег? Зачем тебе понадобилось возбуждать его, одеваться вот так?» «Для этого капитана...» «Денег мало. Он лучший, и денег у него хватает. А мне нужны именно лучшие. И поэтому я воспользовалась тем, чему меня учили. Но, как видишь, я ограничилась только одеждой и гранулами супремы». Она хихикнула. «И для него этого оказалось достаточно. Ну что же, перестань дуться. Ты же знаешь, что мое сердце принадлежит только тебе». Юноша горестно вздохнул, поднял руки и обнял ее. «Прости, но мне стало казаться, что ты играешь со мной, так же, как со всеми остальными». Эсмирея ласково рассмеялась. «Вот глупый, разве я пыталась завлечь тебя этим? Разве, когда ты приходил ко мне, ты чувствовал запах супремы? Разве я обнажалась перед тобой в танце, как перед тем купцом из Паначкардама, который вывел нас из города?» И тут же сама ответила, «Нет, я просто полюбила тебя. Так полюбила, что ты не смог не ответить на мою любовь». Когда за рабом закрылась дверь, Эсмирея мгновенно стерла с лица влюбленные выражения и нахмурилась. Эта глупая ревность, которая раньше только забавляла ее, теперь начала раздражать. «Пожалуй, надо потихоньку прекращать игру. Но сначала следует продумать». Как извлечь из этой ситуации максимальную пользу? Что выгоднее – передать новоиспеченному властителю Манджа голову его родственника, которого он так долго искал, или наоборот – тихо спрятать обезображенное, на случай если кто-нибудь раскопает тайную могилу, тело? Тем самым она заставит излишне самоуверенного властителя еще долгое время опасаться возможного появления претендента на трон. Впрочем, об этом можно подумать и завтра.